Запись 44. -я. Еще одна телеграмма для мамы. Дорогая мама, процедуры совсем не страшные. Люблю. Сокрасить правильно. Все хор. Точка, проц, точка, мистер, proc.nister.lyub.